Глава 104. Майкл Картер стоял на тротуаре перед домом, в котором находилась его квартира. В отличие от предыдущего раза, сейчас на обочине не было свободных парковочных мест. Ровно в 9 вечера перед местом, где он стоял, остановился черный Линкольн-навигатор. Оскар открыл его заднюю дверь, и Картер сел во внедорожник. «Оскар, найди место, где можно будет остановиться», — приказал младший. Затем, повернувшись к Картеру, добавил, «там и поговорим». Они молча проехали два квартала. В это время младший смотрел прямо перед собой. «Сейчас я уже в третий раз нахожусь в его машине», — подумал Картер. Но во время двух предыдущих наших встреч она стояла. Оскар остановил внедорожник вместе с надписью «Парковка запрещена» перед зданием церкви. Не говоря ни слова, он вышел из машины, не заглушив двигателя, и отошел в сторонку. «В Японии», — подумал Картер. Ниже стоящие выказывают почтение к тем, кто выше их по статусу, ожидая в молчании, когда те соизволят заговорить. Япония от нас далеко, но думаю, я поступлю так же. Как мы вообще влипли в это дело? воскликнул младший. В его голос звучали страдальческие нотки, глаза были красные. Картер, вы создали чудовище! Теперь он уже кричал. А я был настолько глуп что не зарубил ваш план и даже сам действовал по вашей указке. Картер не знал, что сказать. Он не подозревал, что такие богачи, как Карлайл-младший, могут так беситься. «Пусть выпустит пар», — подумал он. «Мой отец положил жизнь на то, чтобы построить Rail ньюс В каком-то смысле я испытываю облегчение, когда думаю о том, что он слишком болен, чтобы понимать, что произойдет с его компанией. В знак уважения к его заслугам...» Я хотел еще более возвысить Рэйл, превратив ее из лучшей медиакорпорации в США в лучшую медиакорпорацию во всем мире. А теперь из-за вас и ваших происков, произнося последнее слово, младший скривился. Компания моей семьи будет замарана скандалом. И все из-за того, что я доверился какому-то захудалому адвокату по трудовым спорам. Картер решил, что с него хватит. Служа в армии... Он был вынужден выслушивать злобствование сержантов и старших сержантов, желающих свалить вину за свои собственные промашки на подчиненных. «Однако здесь не армия», – подумал он, – «и я не обязан терпеть выговоры от придурка, чья единственная заслуга сводится к тому, что он родился в богатой семье». «Знаешь, младший, ты прав. Твой отец построил такую компанию, что другую такую поискать надо. Ведь ее лицо – это неуправляемый сексуальный маньяк, которому надо непременно лапать молодых сотрудниц. А ее генерально, в свободное от основной работы время, занимается убийствами. Причем список его жертв включает и финансового директора компании. Жаль, что я проработал в РЭЛ недолго, и мне не довелось свести знакомство с остальными отличными ребятами, с которыми общаешься ты. Так что давай проясним ситуацию раз и навсегда. Не я превратил этот твой семейный бизнес в клоаку. Напротив. Это я придумал план ее очистки, план, который поддержал и Шерман, и ты сам, как только тебе стало все известно. Значит, ты уверен, что к смерти Майерса причастен Шерман? спросил младший. Еще бы, воспользовавшись информацией, которую предоставил ему я, он сначала избавился от женщин, из-за которых могли возникнуть проблемы, а теперь начал убирать всех тех, кто может знать о его причастности к выплатам отступных. Так что если в реке окажусь и я то, если не считать тебя, единственным человеком, осведомленным обо всем этом деле, будет Мэттис. А он, бог-свидетель, предпочтёт держать рот на замке. Боюсь, ты прав насчет Шермана. Помолчав, медленно начал младший. Я заходил в нашу службу безопасности и посмотрел запись видеокамер за тот вечер, когда погиб Майерс. Шерман вышел из здания за пять минут до Майерса. То есть он мог поджидать Майерса снаружи? Вот именно. Если Шерман пригласил Майерса прогуляться или сесть к нему в машину, тот, естественно, ничего не заподозрил. Пока не стало поздно. Да, именно так я себе это и представляю. Ты наверняка считаешь себя прирожденным лидером, Фред. Так вот, сейчас у тебя есть отличный шанс это доказать. Прояви свои лидерские качества. Скажи, что нам делать дальше. Несколько секунд младший молчал. Затем спокойно сказал. Ты прав. Позднее мы выясним, кто за всем этим стоит, но в данный момент он запнулся, подыскивая нужные слова, потом спросил: "Есть ли шанс, что нам удастся сохранить всю эту историю в секрете?" Шанс на такой исход либо ничтожно мал, либо отсутствует вовсе, ответил Картер. Вряд ли эта журналистка Джина Кейн летала в Небраску только за тем, чтобы съесть там хороший говяжий стейк. Если она получила доступ к личным бумагам Пола Стивенсона, то ей уже известно и о соглашении Стивенсон с Рэлл, и о фирме Картер и партнеры. И она встречалась с Мэг Уильямсон. Если эта журналистка надавит достаточно сильно, Уильямсон может не устоять. Если Кэти Райан и Пола Стивенсон поддерживали контакт с другими жертвами Мэтьюса, то не удалось ли этой самой Кейн разыскать их и разговорить? Неизвестно также, рассказывала ли Эд Майерс об этих крупных денежных переводах к своей жене или кому-то еще из сотрудников Рэлл. Не исключено, что в компании вообще уже начато внутреннее расследование. Я являюсь членом совета директоров, и если бы такое расследование началось, я бы об этом знал. Но ты прав. Нам не удастся сохранить эту историю в тайне, и будет лучше всего сыграть на опережение. Боюсь, для этого уже поздновато. И вообще, как именно ты собираешься это сделать? Нам надо будет встретиться с этой журналисткой Джинной Кейн и убедить ее в том, что наши с тобой действия ограничивались только достижением соглашения с жертвами. В том, что мы оба не причастны к тому...» Младший сделал паузу. «Что Шерман сделал с Райан, стивенсон и Майерсом?» «К тому, что сделал Шерман», — повторил про себя Картер. «Младший все еще не может произнести слово «убийство». «Это наилучший вариант действий, и не просто наилучший, а единственный», — сказал он. «Я устрою эту встречу» и снова начал думать о том, чтобы нанять толкового адвоката по уголовным делам. «Возможно, есть способ получше», — сказал младший. «Имя моей семьи по-прежнему имеет вес. Так что сделаем вот что. Договорись с ней о встрече. Однако вместо тебя на встречу явлюсь я и постараюсь убедить ее в том, что топ-менеджмент Релл искренне заинтересован в том, чтобы публика узнала правду и проблема была решена». Затем к нам двоим сможешь присоединиться и ты, дабы объяснить этой журналистке, что наши с тобой усилия были направлены лишь на то, чтобы заключать полюбовные соглашения и выплачивать отступные. Фред, к тому времени, как эта история завершится, счета от адвокатов достигнут семизначной суммы. Для такого человека, как ты, это не страшно, но для меня... Ты прав, Майкл. Помоги мне взять этот кризис под контроль. И я позабочусь об оплате счетов, которые выставит тебе твой адвокат. Картер почувствовал облегчение. Он пока не знал, как будет выбираться из этого переплета, но теперь ему хотя бы не грозил финансовый крах. Выясни, где она живет, и скажи, что через час ты за ней заедешь. Мы с Оскаром встретим ее, затем вернемся сюда, чтобы к нам мог присоединиться и ты. Мы все трое вместе поедем в РЭЛ, пройдем в переговорную и... Он запнулся. «Сделаем то, что должны». Картер впервые восхитился младшим. «Если это тебя утешит, Фред», — сказал он, — «то сейчас ты делаешь именно то, что надо». Включив на смартфоне громкую связь, Картер набрал номер Джины Кейн, который сообщила ему Мэк Уильямсон. Журналистка сразу же узнала его фамилию. После того, как Картер объяснил, что он и член совета директоров Рел хотят встретиться с ней, она быстро согласилась и сообщила свой адрес.